Часть седьмая. Элина. Пробуждалась я медленно, выныривая словно из проруби и снова впадала в забытьё. Складывалось такое ощущение невесомости, будто парю над облаками, а затем резко падаю вниз. От этого казалось, что у меня вместо мозгов вата. Даже сосредоточиться не получалось. Но самое главное, не могла открыть глаза, будто на них лежали пудовые гири. Но неожиданно что-то теплое и влажное коснулось моих пальцев. Ласковое прикосновение, от которого хотелось уручать. Секунда, и вместо приятного прикосновения пальцы обдало прохладным воздухом. Тут же окутало разочарованием. Даже протестующий вздох сорвался с пересохших губ. Усилием воли все таки открыла глаза, но тут же зажмурилась. Свет казался уж слишком ярким. Приоткрыла и снова закрыла. И так несколько раз, пока глаза не привыкли к освещению. Первым увидела белый потолок с резной лепниной по краям. А вот стены были окрашены в светло зеленый цвет настолько нежный, что вмиг захотелось провести по ним рукой. С трудом повернула голову, оглядывая комнату. Высокий встроенный шкаф с зеркальными дверками от пола и до потолка сразу приковал к себе внимание. Напротив, на стене, большая плазма. А сама я лежала на огромной кровати, по бокам которой тумбочки с небольшими светильниками. И только сейчас заметила, они рассеивают мягкий свет, а вот окна зашторены. Тут же пошевелила рукой, свешенной с кровати, горя желанием раздвинуть шторы и насладиться дневным светом. Но тепло и влажность снова ворвалось в мое сознание. Скосила туда взгляд и сердце в испуге ускорило ритм, набирая нехилые обороты. Даже вжалась кровать. Желая остаться незамеченной, но мои манипуляции не остались незамеченными, так как с пола поднялась огромная собака или волк, скорее всего, волк. Но откуда? А тем временем этот красавец поднялся на ноги, демонстрируя себя во всей красе. И я не спорила, там было на что посмотреть. Чёрного окраса с белыми вкраплениями Он выглядел как идол, покоряя своей мощной статью, перед которым хотелось преклонить колено. Но тем временем волк придвинулся ко мне ближе. И не успела я отшатнуться к стене, как он уткнулся влажным носом мне в щеку, поразив своим действием до глубины души и заставляя улыбки коснуться моих губ. А в следующее мгновение волк заурчал, Или мне показалось, разве они так умеют? Пока раздумывала, волк отстранился и с умным видом наблюдал за мной, ловя взглядом мой жест, каждое движение и еёрзание по кровати. Но стоило заглянуть ему в корие глаза, и я пропала, отдав свое сердце этому величественному зверю. Его взгляд завораживал и казался таким знакомым только вспомнить не смогла. Протянула все еще дрожащую руку, легонько коснулась шерсти. Хм. Такая мягкая на ощупь, словно шелк. Наваждение прошло, когда волк сбросил мою руку и отвернулся. Торопливой походкой направился к двери, открыв ту лапой. Оглянулся, просканировав взглядом меня с ног до головы, словно рентгеном. И скрылся за пределами комнаты. Еще некоторое время смотрела ему вслед, а затем немного поёрзав, удобно устроилась на кровати. Закрыла глаза и все последние события разом всплыли в голове. Блин. Словно фильм посмотрела с собой в главной роли. Ужасы последней недели застопорились в голове. В страхе распахнула глаза, еще раз оглядывая комнату. Пыталась понять, где нахожусь. Но все мне было незнакомо. Так где же я? Дверь неожиданно раскрылась, заставив подскочить на кровати, и передо мной вырос довольно крупный мужчина в белом халате. Тот замер. давая мне время рассмотреть себя. И я смотрела на него, внимательно вглядываясь в незнакомое лицо и зависла в нервном напряжении с опаской, ожидая дальнейших действий. Но совсем неожиданно мужчина расплылся в доброй улыбке, выдавая себя за доброго доктора Айболита. Но не поддалась на такую провокацию и еще больше съежилась под одеялом. Ведь пережив в прошлом не самые приятные моменты, теперь, скажем так, опасалась и сторонилась незнакомых мне людей. Даже и этого доктора испугалась, не зная, на что он способен. Хоть он и разглядывал меня с отеческим беспокойством в глазах, но довериться ему не решилось. Только неожиданно осенило: если бы он хотел причинить вред, то не ждал бы моего выздоровления. Как чувствует себя пациентка? заговорил мужчина, оглядывая меня внимательным взглядом. Не знаю, честно ответила, настороженно глядя ему в глаза, которые тоже отливали золотистым светом. Опиши первые ощущения после пробуждения. Медленно подошел, заставив своим приближением завернуться в одеяло. Но он никак не отреагировал на мой выпад, оставаясь спокойным, как танк. Лишь вытащил из-под одеяла мою дрожащую руку и проверил пульс. После отошел от кровати, видимо, не желая меня пугать еще больше, чем вновь озадачил. Сначала, как в невесомости, потом лучше тихо промямлила и тут же, набравшись смелости, спросила: желая прояснить некоторые моменты, которые выпали из моей жизни. Ведь били меня сильно, а сейчас даже синяков нет. Доктор, скажите, как долго я спала? В ожидании уставилась на него нетерпеливо ерзая на кровати. Полтора месяца. От его ответа напряглась. Да ты не пугайся, так три недели ты пробыла в коме. После поддерживали сонный режим, чтобы не ощущалась сильная боль, рассказывал доктор, глядя в мои ошарашенные глаза. И что теперь? Растерянно хлопала глазами, находясь в некой прострации. Теперь плотно кушаем, набираемся сил и начинаем потихоньку вставать, озвучил свои рекомендации. А где я нахожусь? задала ему вопрос, на который очень бы хотела получить ответ. Это уже не ко мне, ушел он от ответа. Скоро придет хозяин дома и ответит на все твои вопросы. Задумалась на секунду, вникая в сказанные слова. Меня тут же осенило. Хозяин дома это тот, кто причинил мне столько боли выворачивая душу наизнанку. Это ведь он, да? Так со мной поступил, Сбивчиво выговорила я. Все вопросы к нему, отмазался он. Отдыхай. Вечером загляну. Расстроенно кивнула головой, понимая, что не добьюсь от него ничего. Он лишь улыбнулся, снова пожелав мне приятно отдохнуть удалился, прикрыв за собой дверь. Немного поёрзав, прикрыла глаза, но расслабиться не получилось. Зрело огромное желание свалить отсюда, исчезнуть, испариться. Провалиться сквозь землю и оказаться как можно дальше. Например, в своей маленькой и уютной квартирке. Закрыться на все замки и наконец обдумать всё. Что со мной произошло и как быть дальше? Также в душе теплилась надежда, что Анька все таки забила тревогу, обеспокоенная моим исчезновением. Но негромкий стук в дверь заставил еще больше напрячься. Резко распахнула глаза и передо мной предстала милая женщина с подносом в руках. С виду вроде добрая. Вон как улыбается. Стиснула зубы и закрыла глаза, не желая общаться с кем-либо. Где ж вы все были, когда меня били, когда насиловали? Почему позволили такому случиться? Сжала кулаки и открыла глаза, хмуро взирая на нее. А женщина, уже придерживая меня, подложила под спину вторую подушку и поставила кроватный столик мне на колени. "Я тетя Маша", представилась она промолчала, так как не хотела с ней говорить и уставилась в одну точку, показывая своим видом, что не расположена к общению. Но женщина не отстала. А еще больше засуетилась, поправляя одеяло. Нужно покушать. Сама или тебя покормить? кивнула на тарелку. Сама. Помотала головой и попыталась схватить ложку но та выпала из ослабевших пальцев. Не торопись, вложила Тумни в руку. И только сейчас до меня дошло, насколько я голодна. Заработала ложкой с аппетитом плетая овсяную кашу. В меру сладкая, с кусочком сливочного масла, хмм, всё как я люблю. Даже зажмурилась от удовольствия. Молодец. Убрала на пустую тарелку и поставила передо мной стакан чая. В два глотка осушила чуть сладковатый напиток. И отставив стакан в сторону, сосредоточила на ней недоверчивый взгляд. Тётя Маша тут же подобралась, быстро убрала столик и помогла лечь, убрав вторую подушку. Спасибо, буркнула я. Не за что. Отозвалась женщина и, прихватив поднос с посудой, скрылась за дверью. С удовольствием откинулась на подушку и в блаженстве прикрыла глаза. Думать ни о чем не хотелось. Даже все проблемы отошли на задний план. Да и сытный прием пищи сделал свое дело. Резко захотелось спать, а глаза сами собой начали закрываться. Противиться не стала и добровольно сдалась в сладкие объятия Морфея. Не знаю, сколько длился мой сон, но в голове застучало на батом в комнате я не одна. Ласковое прикосновение теплых пальцев обожгло щеку. Резко открыла глаза и тут же встретилась взглядом с мужчиной, который пронизывал насквозь словно рентгеновский луч. Страх сразу заглотил меня в свои сети. Сжалась, втянула в себя голову, желая стать невидимкой. Ужас сковал все тело. Повыше натянула одеяло, выстраивая пусть хоть такую, но преграду. Поговорим. От моих манипуляций улыбка мигом слетела с его губ. Ну а что ты хотел? чтобы я как ни в чем не бывало, развесила уши, радуясь, что наконец-то кто-то соизволил снизойти до разговора со мной. Бить будешь, выдавила сквозь зубы, намеренно игнорируя его вопрос. Забилась в угол кровати и только сейчас поняла, что щеки мокрые от слез. Нет. Покачал головой и помрачнел еще больше. Даже желваки заходили ходуном Но всё же настойчиво произнёс. Поговорить всё равно надо. Кому? Закрыла глаза, не желая с ним разговаривать, и краешком одеяло стёрла слёзы. Когда-то я тоже желала просто поговорить, только меня не хотели слушать. А теперь пришёл такой добренький, сверкая виноватым взглядом, надеясь на прощение. Ха. Да не на ту напал. Уходи. Элина. Прости меня. Произнес мужчина грустным голосом. Молчу. Да и что ему могла сказать? А нет, есть кое-что. Мне бы домой. С мольбой в глазах озвучила свое желание, вытирая рукой слёзы. Нет. Твердо прозвучал ответ. Да почему? Хотелось заорать во всю горло, но так и не смогла вымолвить и слова из-за приближающейся истерики, которая грозилась разорвать меня на куски. Уйди, прошептала одними губами. Ведь своим ответом разбил вдребезги последнюю надежду и ушёл. Но не сразу. Еще некоторое время чувствовала на себе его обжигающий взгляд. Затем тяжелый вздох, и только после этого хлопнула дверь. Попыталась прийти в себя, взять в руки и хоть как-то осмыслить, что сейчас было. Но мысли никак не хотели складываться воедино. Лишь в голове крутились вопросы. Зачем ему все это? Для чего? Неужели не все еще закончилось? Что теперь со мной будет? Не знаю, сколько пялилась в потолок, пытаясь найти ответ хоть на один вопрос. Но дверь открылась, отвлекая меня от нерадужных мыслей, вновь пуская улыбчивую женщину с полным подносом еды. Перевела на нее безразличный взгляд, наблюдая, как она сервирует кроватный столик, и тяжело вздохнула. Тут куриный бульончик и овсяная каша. «Придется тебе, милая, пока этим питаться, прощебетала тетя Маша. Давай-ка помогу тебе присесть. Снова приподняла меня, подкладывая под спину еще одну подушку. Поставила столик на колени. Ха. Да меня решили откормить? Только аппетита не было. Его испортил один тип. Но тяжело вздохнув, все же взяла в руку ложку. Нужно набираться сил чтобы как можно скорее свалить отсюда. Через силу съела все, что мне принесли, и не желая общаться с женщиной, прикрыла глаза безропотно позволив тёте Маше разместить меня с комфортом. Зато пропустила момент, когда передо мной снова кто-то появился. Нехотя открыла глаза, узрела красивую девушку, чуть младше меня, одетую не вычурно, но со вкусом. Обычные чёрные джинсы в обтяжку, простая футболка. Длинные светлые волосы собраны в высокий хвост. Привет. Я не помешала? Тихо спросила девушка, улыбаясь. Безразлично качнула головой, показывая, что мне абсолютно пофиг. Меня зовут Алиса, сестра Захара, представилась девушка, присаживаясь на край кровати. «Захар это кто? Спросила, оглядывая ее из подлобья, хотя сама прекрасно знала ответ. Это тот самый человек, из-за которого я здесь нахожусь. Захар, хозяин дома, подтвердила Алиса. Сразу назревает вопрос: зачем она здесь? Ты не против немного поболтать? Смотрит на меня с любопытством. Мне же разговаривать совсем не хотелось. И поверьте, я не бука, но при таких обстоятельствах старался избегать общения, да и ужасно сильно захотелось спать. Прилагая неимоверные усилия, старался держать открытыми глаза. Мне жаль, что брат так с тобой поступил. Не стоит, резко перебила ее, так как мне было противно вспоминать все то, что пришлось пережить совсем недавно. Извини. Давай в следующий раз поговорим. Спать сильно хочется, пояснила я. Отдыхай, встала Алиса. До завтра. Промолчала и отвернулась к стене. И не поверите, на этом посещения не закончились. Буквально через пять минут в комнату ворвался следующий гость. Да. Прямо паломничество какое-то. Но тут же отметила для себя: парень высокий, все время откидывает чёлку с глаз, очень похож на Захара, только моложе. Как себя чувствуешь? спросил он. Лучше, сдержанно ответила я, пытаясь не сорваться на крик. Мне бы домой. Озвучило то, что волновало на этот момент. Эти вопросы решаю не я. Хм. Кто бы сомневался? Тогда зачем пришел? Получилось грубо, но по-другому и быть не должно. Можно пустить сюда волка? Собаку. Замялась, отметив, как странно он на меня посмотрел. Будь по-твоему, Луна. Еще раз одарил любопытным взглядом и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Луна Почему луна? Хотя какая разница? Было пофиг на странных визитёров. Тем более задерживаться в этом доме не планировала. В самое ближайшее время собиралась отсюда свалить. Узнать, как обстоят дела с Универом и по возможности уладить все разногласия с издательством в связи с моим отсутствием.